«Он не сошел с ума?» — покачала головой Сара. «Просто он жесток, как никто. Он всегда был таким». Ничего нового Хевершем ей действительно не сказал. Просто в последнее время Эдвард не давал себе труда скрывать, как он на самом деле к ней относится. Напротив, он нарочно оскорблял и сбивал ее на глазах услуг, чтобы как можно больше унизить ее. И похоже, что это доставляло ему изощренное удовольствие. «Я найду подходящий корабль», — понизив голос, прошептал Хевершем. Но Сара посмотрела на него таким взглядом, что он отшатнулся. «Не смей этого делать», — сказала она как можно жестче. «Он убьет тебя», — он обещал. «И держись от меня подальше. Я никуда с тобой не поеду. Отправляйся к себе домой, а меня забудь». «Но я не могу», — «Я не могу тебя забыть», — с горячностью возразил Хэвершем, и в глазах его заблестели слезы отчаяния. «Ты должен», — твердо сказала Сара, и так посмотрела на него, что Хэвершем опешил. Воспользовавшись его замешательством, Сара быстро двинулась по коридору. Вечером Маргарет сообщила ей, что Хевершем отбил свое поместье к больной жене и дочкам. Сара наконец-то вздохнула спокойно. Теперь, когда Эдвард быстро поправлялся, его брату все равно нечего было делать в замке. Волновалась она только о том, как бы он не отправился в порт, чтобы договориться с одним из капитанов о путешествии в Америку. Хевершем был слишком неиздержан и упрям, чтобы так просто отказаться от своего плана. Но Сара не собиралась позволять ему рисковать жизнью и бросать семью из-за его любви к ней. Элис и девочек ей было жалко до слез. В случае, если бы Хевершем бросил их, как бы они смогли прожить без его помощи? К тому же Сара не была уверена, что их не коснется мстительная злоба Эдварда. Нет, и она и Хевершем должны были смириться с тем, что им никогда не суждено быть вдвоем. Вечером Сара легла спать как можно раньше. Проснувшись на рассвете, она долго лежала в кровати и, прислушиваясь к петушиным крикам за окном, размышляла о плане Хевершема, который никак не шел у нее из головы. Нет, она не передумала. Сара не собиралась никуда с ней бежать, но она не видела никаких причин, которые помешали бы ей бежать одной. Это была самая безумная мысль, которая когда-нибудь только приходила ей в голову. Но Сара продолжала цепляться за нее. Она знала, что это возможно, что это осуществимо, и что это ей по силам, наконец. Если она как следует продумает свой план, продумает до мелочей, и самое главное, если она ни с кем не будет им делиться, тогда, тогда ее, возможно, ждет свобода. Самым главным был, разумеется, вопрос о деньгах. У Сары не было ни пенни. Эдвард отобрал у нее даже украшения и драгоценности, которые когда-то принадлежали ее матери. Но Сара знала, что он продал еще не все. Больше того, ей было известно, где они лежат, так что взять их оттуда она могла в любой момент. Конечно, она понимала, какая жизнь ждет ее впереди. Но на то, чтобы жить скромно, денег, вырученных за драгоценности, должно было хватить. Ничего иного она и не хотела. Что и роскошь, что это богатство, титулы. За восемь лет замужества Сара уже поняла, что свобода, покой и ощущение собственной безопасности — вот настоящее сокровище, которое нельзя купить за деньги, а можно только завоевать.